ВЕЛИКИЕ ПИРАМИДЫ В ДЖУНГЛЯХ ЮКАТАН Значение некоторых географических открытий не могут по достоинству оценить не только современники, но и более поздние поколения. Особенно если такое событие выходит далеко за пределы знаний о земной природе и местных народах и племенах. В данном случае речь пойдет о закономерностях развития и деградации цивилизаций. Открытие грандиозных пирамид, затерянных в джунглях Центральной Америки, руин великой цивилизации Майя, стало первым шагом к познанию некоторых важных законов взаимодействия общества с окружающей средой, а также причин упадка культур, некогда переживших расцвет. Эти вопросы остаются актуальными и по сей день. Первая встреча европейцев с представителями племени Майя произошла случайно. В 1511 году судно с конкистадорами, направлявшимися к Ямайке, потерпело крушение. Спаслось два десятка человек. На шлюпке и почти без припасов они плыли по морю 13 дней. Половина из них погибла от голода и жажды, а главное от безысходности. Но остальные достигли земли. Она в ту пору оставалась неведомой. Теперь ее название — полуостров Юкатан. Он расположен на перешейке, соединяющем Северную и Южную Америку. Встретив на берегу индейцев, испанцы постарались завязать с ними дружеские отношения. Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Пришельцев напоили, накормили и привели к местному князьку — касику. Он распорядился готовить торжественную церемонию. Конкистадоры были счастливы. Их только настораживала постоянная строгая охрана, мало похожая на почетный караул. Наконец наступил торжественный день. На площадке собралась огромная толпа. Жрецы вывели из хижины пришельцев, воздавая им почести. А дальше... Произошло нечто совершенно неожиданное для европейцев, приведшее их в смятение и ужас. Одного за другим испанцев валили на каменное ложе. Верховный жрец кремниевым ножом под ликование толпы вскрывал жертве грудь и вырывал кровоточащее, пульсирующее сердце. Так было умерщвлено несколько человек. Тела их расчленили, сварили в больших котлах и устроили людоедское першество. Оставшиеся в живых конкистадоры решились на отчаянный шаг. Когда их связали и заперли в хижине, они сумели перегрызть веревки, сделать подкоп и убежать в лес. После нескольких дней скитаний им встретилось другое индейское племя. Измученным испанцам пришлось сдаться в плен. Местный касик приютил их, сделав своими рабами. Только двое конкистадоров выжили после всех передряг. Один, Херонима де Агиляр, постоянно молился и продолжал соблюдать христианские праздники. Он сохранял как зеницу око молитвенник. Другой, Гонсало Герреро, выучил язык индейцев, проколол уши, сделал татуировку, стал поклоняться идолам и обучать подданных Касика военному делу. Так проходили год за годом. Тем временем на Кубе скопилось много безработных солдат, которые были не прочь отправиться на поиски легендарной страны золота Эльдорадо. Крупный отряд возглавил Франсиско Эрнандес Кордова. Среди этого сброда были просвещенные грамотные люди. Один из них — Берналь Дес Дель Кастильо. Позже он написал хронику экспедиции, правдивую повесть о завоевании Новой Испании, где сообщил и о покорении Мексики. Снаряжали два корабля в складчину. Третий дал в долг наместник Кубы. Старшим кормчим был Антон Аламинос. В открытом море их двое суток трепал шторм. Девять суток продолжалось плавание, пока они не увидели берег. «Никто еще не открывал этой земли», — писал Диас. «До нас и слуху о ней не доходило». Утром к стоящим на якоре судам направился десяток пирог с индейцами. Они подошли к флагманскому кораблю и стали взбираться на борт. В отличие от кубинских туземцев, предпочитавших щеголять голышом, эти носили набедренные повязки и хлопчатобумажные рубахи, накидки. Встреча представителей двух цивилизаций прошла в дружеской обстановке, и местные жители удалились счастливые, унося по нитке стеклянных бус – подарки. На следующее утро делегация индейцев была еще больше, а их вождь знаками уверял испанцев в дружбе и приглашал посетить его владения. Кордова с хорошо вооруженным отрядом высадился на берег и отправился вслед за Касиком в сопровождении огромной толпы. На опушке леса Касик подал сигнал, и тотчас из засады высыпали воины в боевых нарядах с щитами, копьями, луками и прощами. Стрелы и камни полетели в испанцев, ранив несколько человек. Сплотившись, испанцы открыли стрельбу и отразили атаку, убив полтора десятка нападавших. Рассеяв неприятеля, Конкистадоры вошли в поселок, в центре которого была площадь с тремя сооружениями. То были их капища и молельни, писал Диас. А в них много глиняных идолов с лицами демонов или женскими лицами. Внутри храмов мы нашли небольшие деревянные шкатулки, а в них другие идолы и несколько маленьких дисков, частью золотых, но большей частью медных, несколько ожерелий. Три короны и другие безделушки, вроде рыб и уток, из низкопробного золота. Увидев все это, и золото, и каменные строения, мы испытали великую радость, что открыли такую страну. Как показали дальнейшие события, радость была преждевременной. Суда отправились на запад вдоль берега. Не встречая ничего примечательного и привлекательного, Они не сходили на берег, пройдя несколько сот километров. Берег повернул на юг. Аламинес решил, что они открыли крупный остров. Прошло еще две недели. Наконец, они увидели поселение в устье реки. Вошли в устье, чтобы набрать пресной воды. К ним подошла группа индейцев в мантиях и пригласила пришельцев в селение. Испанцы, вооружившись, Двинулись в тесном строю за ними. Вскоре их подвели к большим каменным домам. Там были храмы их идолов с изображением больших змей и других чудовищных идолов на стенах, сообщает хроникер похода. Внутри было нечто вроде алтаря, покрытого запекшейся кровью. Кажется, только что здесь были принесены человеческие жертвы. Обстановка становилась тревожной. Подошел отряд индейских воинов. Полуголые рабы принесли вязанки сухого тростника. Из соседнего храма вышли 10 индейцев в длинных белых мантиях. Их длинные волосы были спутаны и покрыты запекшейся кровью. В руках они держали курильницы. «Они окурили нас», — вспоминал Дез, «и знаками дали понять, что мы должны покинуть их страну, раньше, чем сгорит тростник, который они сложили в кучу. Не то нас атакуют и перебьют. Затем они велели зажечь кучу и смолкли. А воины, построившись в боевом порядке, стали свистеть, трубить в трубы и бить в барабаны. И на нас напал такой страх, что мы с сомкнутым строем отступили к берегу, погрузили бочки с водой и отплыли. Несчастье преследовали путешественников. Сильный шторм и северный ветер едва не выбросили суда на берег. Питьевая вода была на исходе. Они продолжали идти вдоль берега, пока не показалось большое селение, окруженное возделанными полями. Большая группа солдат под руководством Кордовы на лодках в сопровождении судна отправилась к устью небольшой реки, чтобы набрать воду. Не успели они наполнить бочонки, как на них напали индейцы. Завязался кровопролитный бой. Пол сотни испанцев было убито. Двое попали в плен. Остальные, раненые, отступили и вернулись на свои корабли. Много ран получил и Кордова. Однако пришлось продолжить плавание вдоль берега, уже не мечтая о золоте, а в надежде найти пресную воду. Наконец им открылся залив, в который впадала речка, но и в ней вода была горько-соленой. Убедившись, что открытая ими земля не остров, а берег поворачивает на запад, они решили вернуться на Кубу. Аламинос предложил кружной путь, который был наиболее быстрым, потому что шел по течению. Действительно, таким образом они первыми пересекли Мексиканский залив, пройдя за четверо суток более 1200 километров. Добрались до Флориды, набрали там воду, отбив нападение туземцев, и вернулись в Освояси, приобретя не золото и драгоценности, а тяжелые впечатления и раны. Как писал историк того времени Диего де Ланда, Франциско Эрнандес отплыл с 33 ранами и печально возвратился на Кубу, где объявил, что... Новая земля очень хороша и богата. Через несколько дней по возвращении Кордова скончался от ран. Та же участь постигла многих участников похода. Но легенда об открытой стране, где много золота, пошла гулять по свету. Пришельцев из Европы более всего в новом свете привлекал блеск золота. Не вызвало большого интереса даже то, что были обнаружены руины величественных пирамид в джунглях. Те, кто снаряжал экспедицию, не получили от нее никакого барыша, а надежды на него все еще оставались.